Глава третья «Покупать коня» — улыбины поехали в Нерчинский завод. Они пригласили с собой Герасима Косых, любителя из лошадей. Выехали налегке. Роман кучерил, а отец и Герасим дремали в задатке Тарантаса. Еще по утреннему холодку добрались до места. Северьян первым делом повел Герасима в китайскую харчевню.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 За мучными лабазами пахло свеженакошенной травой, навозом. На крайне от дороги телеге стоял скуластый с вислыми усами караулец. К задку телеги был привязан вороной конь. Караулец указывал на него кнутовищем и нараспев кричал. — Кому строевого коня? Ходи до меня! Конь был рослый и статный, с белой звездой на лбу. Гладкая шерсть его лоснилась на солнце.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 «Давай уходи, пока я тебя через всю спину бичом не вытянул!» «Не пари горячку, сват!» — погрозил ему Герасим. «Меня не проведешь! Бракованный твой конь по двум статьям! На заднем копыте у него венечная трещина! Замазал ты ее варом, да плохо! А второго изъяна хвати, так ты и сам не знаешь!» Караулец сразу присмирел и завял. С минуту он боролся с собой, потом расплылся в улыбке, завистливо похвалил Герасима. «Ну, чертушка ты! У змеи у той ноги найдешь! Скажи-ка, что еще за изъяну коня?» «В колене правой передней ноги небольшая опухоль. Сейчас она махонькая, но ежели коня не поберечь, разрастется и воспаление даст. Прикладывай к ней горячие отруби, ежели никого не околпачишь сегодня. А с копытом что делать? Береги от мокра и грязи. Пошли дальше». Внимание Романа привлек к себе светло-рыжий с волнистой гривой на обе стороны конь. Приглянулся конь Герасиму. Он осмотрел его, ощупал и, не спросив цены, пошел прочь. Роман догнал его, раздраженно спросил. «Разве этот негодный?» «С шулятной грыжей паря годных не бывает, а у этого застарелая. Надсади его самую малость и готов». Больше двадцати лошадей осмотрел Герасим, прежде чем остановил свой выбор на гнедом четырехлетке, горбоносом с сухой головой. «Этот подойдет», — шепнул он Северьяну. «Я же ли цена по тебе, покупай». Роман услыхал и насупился. Конь ему не понравился. Был он какой-то угловатый, длинный и казался старше своего возраста. Пока отец запрашивал хозяина о цене, Роман с сердцем сказал Герасиму.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 Роману пришлось их силой усаживать в тарантас. В тарантасе отец все время лез целоваться к Герасиму. Только выехали за город, как он закричал на Романа. «Остановись!» Роман остановил лошадей, спросил, в чем дело. «Слезай!» — приказал отец. «Надо купленного в хомуте испытать! Запряги мне его коренным!» «Что ты, северьян!» — начал увещевать его Герасим. «Так паря не делают! Не успел купить и сразу в хомут!»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 «Сравнил тоже», — обиделся Герасим. «Я моложе был, доктюрю из водки делал. Вылью, бывало, в миску две бутылки, на грошу туда хлеба, сверху перчиком сдобрю и хлебаю себе на здоровье. И чтобы опьянел, никогда не было». Занятый раздумьем, Роман усмехнулся, но ничего ему не ответил. Дома их нетерпеливо дожидались. Сразу же после обеда Андрей Григорьевич вынес на крыльцо табуретку,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 Роман лихо подкатил к воротам, круто осадил лошадей. Северян и Герасим вылезли из Тарантаса, приосанились. Андрей Григорьевич, прямой и торжественный, подошел к телеге, отвязал коня и повел его в ворота. Конь прошел в ворота, наступив на кушаки. Все обрадовались, оживленно заговорили. Примета была хорошая. Андрей Герасимович скормил коню, поданный Авдотье ломоть, ласково потрепал его по шее.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 Да шутка только хотела обязательно его видеть и просила прийти за Чепаловский огород, когда стемнеет. Но он не пошел туда и сделал это без всяких колебаний.